Банкометчица заметила Усача, и он ей подмигнул. Пора было покончить с этим малоприятным происшествием. Усач подошел к столу и легонько коснулся плеча мужчины. «Прошу прощения, сэр», — сказал он вежливо, но тоном человека, облеченного властью. Мужчина оглянулся через плечо ровно настолько, чтобы заметить, что обратившийся к нему человек одет в черную форму космического легиона. То, что произошло затем, явилось для всех полнейшим сюрпризом. Мужчина и женщина одновременно резко отодвинули стулья от стола, усач еле удержался на ногах. Только он успел опомниться, как мужчина принялся осыпать его ударами, целя большей частью в живот». Каковая цель, учитывая разницу в росте, была для него весьма удобна и наиболее достижима. Да и женщина оказалась куда сильнее, нежели ожидал Усач. Ему пришлось призвать на помощь все свои навыки рукопашной схватки, чтобы отбиться от пожилой туристки. Воспользовавшись разницей в росте, Усач схватил покинутый женщиной стул. и с его помощью оттеснил женщину к столу, стараясь при этом не раздавить. Он видел, что к нему на подмогу уже торопится рвать, что подтягиваются еще люди в черной легионерской форме. В общем, задача усача состояла исключительно в том, чтобы удержать женщину у стола, в надежде на то, что ее спутник не кинется ей на выручку. В случае удачи... Этот досадный эпизод стоил бы у Сачу нескольких синяков. Между тем, у друга этой хулиганки имелись собственные планы продолжения сопротивления. Вместо того, чтобы помочь компаньонке, он вспрыгнул на стол и вознамерился в новом прыжке нанести удар ногой по Суси. Суси все это время держался чуть поодаль, От места потасовки, будучи готовым отрезать, в случае чего, парочке путь к отступлению. Случившееся было и для него неожиданностью. Однако у него и рефлексы, и навыки боя были наготове. Он не стал пригибаться, чтобы избежать удара, а отклонился назад ровно настолько, чтобы ступня его противника до него не достала. А затем... Когда мужчину по инерции качнуло вперед, Суси хорошенько врезал ему под ребра, тем самым еще сильнее нарушив его равновесие. Этот маневр Суси удался, и его обидчик безошибочно приземлился на стул, который под его весом с громким треском развалился. Однако предпринятый для нанесения удара замах имел свои неприятные последствия и для самого Сухи. Его развернуло, крутануло, ударило об стол, после чего он брякнулся на все четыре совсем рядом с противником. Суси тут же вскочил на ноги и, приняв боевую стойку, обнаружил, что его враг, вместо того, чтобы со всех ног мчаться к выходу или на худой конец валяться без сознания на полу, Стоит перед ним в точно такой же стойке. Это как-то не укладывалось у Суси в голове. Ведь этот человек должен был осознавать, что окружен легионерами. Если он не собирался бежать, ему оставалось единственное — поднять руки вверх и тихо, мирно сдаться, как только была обнаружена его нечистая игра. Если только Суси... Более внимательно присмотрелся к своему противнику. Под мешковатым костюмом и почтенными сединами, как оказалось, крашенными, прятался мужчина в расцвете сил, крепко сложенный и, судя по всему, мастер боевых искусств. Черты лица позволяли заподозрить азиатское происхождение. И вдруг Суси озарила. Он медленно Торжественно поклонился незнакомцу. Я ждал тебя, тихо проговорил он по японски. Нам надо поговорить о деле, но не стоит заводить разговор при посторонних. Мужчина оскалился. — Мое семейство не якшается со всякими самозванцами, и дело у нас сегодня одно – твоя смерть. Не делай поспешных выводов. посоветовал ему Сухи. «Смотри!» Он сделал левой рукой какой-то быстрый виртуозный жест и опустил обе руки по швам, став тем самым совершенно открытым и уязвимым для нападения противника. Враждебное выражение тут же покинуло физиономию незнакомца. Он тоже принял более непринужденную позу. Ой, я не знал...» Пожалуй, нам и вправду есть что обсудить, но ты прав, посторонним ни к чему слышать наш разговор, хотя я сомневаюсь, что тут найдутся люди, знающие наш язык. — Одну минутку, — сказал Сухи, — я должен сказать остальным, что ты сдался мне без сопротивления и что я веду тебя в отдельную комнату для допроса. Никто не станет чинить мне препятствий, потому что все думают, что я верен капитану. Твою женщину отведут в безопасное место и не причинят ей вреда, а потом ты сможешь забрать ее, когда захочешь. «Это хорошо, я и так и скажу», — кивнул Якудза. Они повернулись к остальным. Усач крепко держал спутницу якудзы за руку. Та прекратила всякое сопротивление, как только сухи и ее друг заговорили по-японски. Видимо, она тоже знала этот язык. — Мне нужно допросить этого человека, — сказал Сухи Усачу. — Он говорит, что женщина пойдет с вами в зал для задержанных. Думаю, она теперь будет тише воды ниже травы. Всю ответственность я беру на себя. Усач глянул на рвача, тот кивнул. — Смотри у меня, если не знаешь, что творишь, — буркнул рвач. — И будь осторожнее. Только из-за того, что эта сволочь тебе знакома, не стоит поворачиваться к нему спиной. — Не волнуйся, у меня все под контролем, — заверил напарника Суси. Дал знак Якудзе, и они вместе направились к выходу из казино. Они еще не успели переступить порог, как в зале все вернулось на круги своя. Вот они! Вырвалось у бренди, и можно было не гадать, к кому это относилось данное высказывание. Троих котов, ростом со взрослого человека, можно было выделить в любой толпе. Что верно, то верно. Гамбольты славились своей способностью незамеченными подкрадываться к расположению противника. Но тут был тот самый случай, когда им вовсе не было нужды таиться. Они буквально впрыгнули в зал встречи, стреляя зоркими глазами во все стороны. Три сгустка кошачьей энергии. Следом за ними в зал вошли остальные новобранцы-люди. Гамбальты тут же заметили троих встречающих в форме легиона. Они плавно скользнули вперед и вытянулись по струнке перед шуттом. Один из них включил транслятор и доложил. «Новобранцы для прохождения срока службы прибыли, сэр». Артикуляционные органы Гамбальтов... звуки человеческой речи воспроизводили не слишком четко но с помощью транслятора получалось вполне сносно добро пожаловать в роту омега ответил шут и шагнул к новичкам подождав пока подтянутся остальные новички и выстроиться в некое славы подобие шеренги он представился я капитан шутник А это лейтенант Армстронг, сержант Бренди. Она будет отвечать за вашу военную подготовку. С остальными вашими товарищами и офицерами вы познакомитесь в отеле. Мы искренне рады принять вас в ряды нашего подразделения. Овернувшись к Армстронгу, который уже успел приготовить открытый планшет, капитан сказал «Прошу вас, лейтенант!» «Есть, сэр!» — очеканил Армстронг и по обыкновению четко отсалютовал, после чего развернулся к вновь прибывшим. «Смирно! Сержант Вренди проведет перекличку!» Бренди вышла вперед и взяла у Армстронга планшет со списком. Обвела взглядом... Гамбальтов вблизи прежде не доводились видеть ни разу в жизни. Но, похоже, эти трое отличались завидной физической формой, а форма легионерская на них сидела как вылетая. Если верить слухам, и если Гамбальты и в самом деле были такими свирепыми бойцами, стоило только радоваться такому приобретению. Что же до остальных новобранцев то эти похоже представляли собой обычные ассорти типичных неудачников и недотек во все времена попадавших в вороту Омега. Однако убедиться в том, так это или нет, Бренди предстояло в дальнейшем. Пока же она заглянула в список и принялась выкрикивать имена.